Хорошо, что пока мутантов не видно. Может быть, их тут всего пара и была? Одного я покалечил, второго убил. Вот и популяция исчерпалась. Хорошо бы. Без пулемета отбиваться от них стяжка. А таскать еще и его с собой сейчас просто не получится. Так, что там у нас на маршруте, по которому Витя с бегать должны? Вроде тихо, никакая тварь не крутится, но это временно. «Вон, прямо по дороге спиток зомби вдалеке тупают, и именно в нашу сторону. Скоро и с ними разбираться придется». «Ага, бегут». Дылда явно в перепуге полном, но ничего, хотя бы не упирается. Витя тащит ее за руку, в другой руке калаш, сам крутит головой во все стороны. «Это он правильно, нечего на обум ломиться». Перескочили через заборчик, пробежали по рельсам, остановились у двери запыханные. Что делать-то?» — спросил Витек. «Тань», — обратился я к Дылде. Там внизу псих какой-то заперся. Близко к решетке не подходи, прямо отсюда кричи. Но как хочешь, так его уговори нам открыть. Понятно? А если он не откроет, явно растерялась она от такой постановки задачи. Не откроет, буду действовать сам. Тогда ему кранты и время займет. Надо уговорить, ладно? Ты как-нибудь ласково, по-доброму, ага. Она только плечами пожала. Дальше. Дальше она что-то кричала на крайне неблагозвучном, хыркающем фламандском... А самое главное, тот из подвала ей отвечал. Сначала больше выл, чем говорил, потом больше уже говорил, а выть перестал. Но внутрь нас зайти не приглашал. Мертвецы продолжали скапливаться, от криков дылды заметно нервничали. Пару раз самые тупые из них бросались вперед на мост, но мне удавалось их пристрелить. Но вечно так продолжаться не могло. «Тань, ну что он?» — не выдержав спросил я. Жалуется, что у него все погибли, что сидит тут с первых дней, что по ночам за едой выбирается, а как про дверь скажу, просто не слышит, как будто с отчаянием ответила она. Лицо-то у в слезах. Разговорить она его разговорила, а вот сама наслушалась и в слезы. «Тань, а ты спроси его, может он нам мост открыть?» Вдруг посетила меня идея. «Так и скажи, что мы застряли в шлюзе, мост не пускает, хорошо?» «Попробуй», вздохнула она и снова закричала что-то на местном. Это сработало как триггер. Толпа мертвецов вдруг решительно пошла на мост, медленно, как-то неуверенно, толкаясь и мешая друг другу. Они шли в нашу сторону. И те, которые просто стояли, и те, которые спрятались от моих выстрелов, сейчас они выбирались на дорогу и шли прямо на нас. «Витя, плевать на тишину! Помогай!» — крикнул я. «В бошке целься! Понял! Иначе кранты сожрут!» Лиц мертвецов уже не видел, просто целился в лоб, и все. Они падали один за другим, но остальных это не останавливало. Некоторые спотыкались от трупы и падали, другие переступали через упавших и шли вперед. «Еще минута, и они будут на мосту». Дылда, к удивлению моему, не убежала, хотя видела, чем это все нам грозит. Она продолжала кричать в двери, ей снова отвечали. И когда толпе мертвецов осталось до моста метров 15, где-то под нами что-то лязгнуло, завыл электромотор, и пролет моста дрогнул и начал медленно подниматься. Когда мертвяки подошли к нему, он был уже на уровне груди. Некоторые остановились, некоторые начали цепляться, но я сбил их несколькими выстрелами, а тела упали в мутную воду канала. «Скажи спасибо!» и «Бегом на судно!» осталось крикнуть мне, после чего я спрыгнул на землю. Выдохнул, выматерился и перекрестился. 29 июня, вторник вечер. Мюйден, окрестности Амстердама. Свои дела вдоль в Зили мы завершили на удивление просто и без приключений. Вышли из канала в порт, словно из клетки вырвались. Пришвартовались у складского терминала Вагенборг. К радости нашей там мертвяков совсем не было. Территория огорожена, да еще и расположена на длинной косе. Ничто мертвяков в эту сторону не манит. Ни добычи им там, никаких других радостей, какими бы они у зомби ни были. Вылазка по складам тоже прошла без единого приключения. К радости нашей оказалось, что у здешних кладовщиков есть полезная привычка у ворот каждого склада писать чья продукция там хранится. Повезло и в том, что компания Тейджина свою продукцию отгружала самостоятельно, не через какого-то импортера. Поэтому мы нашли их склад минут через 5 поисков. Вошли внутрь, огляделись. Сначала растерялись от размеров склада, но потом достаточно быстро нашли картонные коробки с маркировкой «Творон». Вскрыли одну, обнаружили внутри грубую ткань, вроде мешковины, но при этом скользкую на ощупь. А что-то броники по-другому выглядят усомнился находившийся рядом Дима, взятый в рейд за переводчика. «Они не илоном сверху обшиваются», — пояснил я. «А внутри вот этот самый творон или кевлар, если дюпоновский». «И чего? Пуля эту тряпочку не пробьет?» — спросил он с подозрением. «Один слой пробьет, слоев восемь уже пистолетную остановят. А прорезать и прокусить и один слой не получится». «Охренеть!» — сказал он, но явно не поверил. Ворота склада открылись вручную. У вилочного погрузчика даже аккумуляторы не разрядились еще, так что нам удалось выгрузить на причал у борта судно тонн 15 творона на поддонах. Все, что нашлось на складе. Потом был долгий и мучительный процесс погрузки в трюм. Со стрелой толком никто обращаться не умел. Эти 15 тонн чуть не полдня грузили, но все же справились, разместив вредок по центру, а заодно резко подняв уровень умений личного состава. Ну, да и верно, не академики же на кранах работают. Потом взяли еще почти 30 тонн полиэтилена, справившись вообще просто. Он был загружен в грузовик с прицепом с ключами в замке, который нам осталось просто подогнать к судну. Загрузили, после чего решили, что достаточно. Брать груз по грузовую марку надо еще и уметь, да и устали все тяжко. Поэтому загрузились так, в меру оставив место для моего грузовика. О человеке из подвала не говорили, словно табу какое-то было на этой теме. Мы его и не видели, слышали только голос. Честно говоря, я как-то ожидал, что он появится, плюнет на свое сидение в загаженном бункере и попытается добраться до людей. Наивность, разумеется, что жизнь не подтвердила. Никто на супречальной стенке Вагенборгского терминала не настиг. Человек так и остался в памяти визгливым голосом из темноты. Потом на всех накатила дикая апатия после всего пережитого. Сутки просто стояли у причала, Я за день выпил полную бутылку рома, смешивая его с кока-колой, и только к вечеру как-то отпустила. А не пил бы так вообще, чувствую, в ступор бы впал, так накатило, что даже дышать было лень. Да и остальные были вялыми, неразговорчивыми. Уже ночью Дима полавился с мелкой, с которой он делил постель и кровь, так сказать, причем так истерично, что я даже удивился. Чисто баба базарная. Я открыл дверь каюты, и пообещал им обоим всяких неприятностей, если не заткнуться, И мир воцарился на судне вновь. Еще сутки длился переход до Мюйдена. Погода была хорошая, судно шло уверенно. И эта часть нашего приключения мне даже понравилась. Наконец какая-то уверенность появилась. Вообще Мюйденская гавань для приемки грузовых судов никак не была приспособлена. Там больше яхты стояли. Но после того, как начали в этот городок баржами вести всякое полезное имущество с мертвых земель, сделали добротный деревянный причал на самом входе в порт где все привозимое разгружали с помощью двух автокранов и перекидывали на грузовики. Задействовав Вима, мне удалось как выбить пару часов стоянки у этого постоянно загруженного причала, так и договориться с крановщиком о погрузке и века. С машиной тоже пришлось повозиться. По высоте она в грузовом трюме не умещалась, не давая закрыть люки. Пришлось ее снова поднимать, снимать колеса и ставить на доски. Так она влезла, люк закрылся, хоть от крыши кабины до его металлической поверхности осталось всего с ладонь пространства. Вот так. на заранее и подумать не сообразил. Раз стоять долго не дали, то и отметить успех не получилось. Мретта на ночь глядя вышла из порта и взяла курс на Кронштадт, обнаружив в момент отплытия еще и не слабый гудок. «Ну все, прощай, Нижняя Земля!» «Я домой!» 4 июля. Воскресенье. День. Борт Мариетты неподалеку от острова Готланд. Для меня путешествие протекало спокойно. Экипаж в лице всех остальных нес вахты, занимался чем-то нужным и важным, а я спокойно катил пассажирам, Перестирался, вывел мертвецкий запах из одежды и обуви, а заодно отдался в руки мелкой для стрижки, так как сумело состригла ножницами мои волосы, насколько получилось, А затем уже я сам, взявшись за бритву, неторопливо удалил остатки, сделав череп гладким, как бильярдный шар, после чего голове стало непривычно холодно. Но запах исчез, чего я и добивался. На радостях отдал своим спутникам два канадских М4 из трофеев, подкинув каждому автомату по 400 американских патронов с легкой пулей, после чего, по собственной инициативе, открыл для них курсы обращения с оружием. Не то чтобы мне их умения были важны, а больше так, самого себя занять. Попытался даже сделать что-нибудь с куском творона, но ткань никак не получалось разрезать. Ни нож ее не брал, ни ножницы, черт знает, чем ее на производство режут. Термоножом, наверное. А вообще неплохо было бы на будущее непрокусываемую куртку и штаны заиметь. Надо будет как-то этот вопрос решить. Вот на судне освоился сразу... Выбрал себе место в ходовой рубке у самого стекла, откуда смотрел вперед так, как будто он вел Мариетту. Если, конечно, не спал и не ел в это время. В Северном море немного качало, но когда обогнули Данию и прошли проливами, то попали чуть ли не в полный штиль. Мариетта неторопливо и грузно давила мелкую волну высоким форштевнем, дизель гулко работал в стальной утробе судна, завтраки, обеды и ужины подавались вовремя и были вполне вкусными». Так что атмосфера на судне царила вполне умиротворенная. Из всего экипажа только Дима был в заметно подавленном настроении. Как-то по-другому он представлял будущее, и реальность с его мечтами, судя по выражению лица, никак не коррелировала. Неожиданно, довольно решительно взявший власть на судне Паша, начал поручать Диме работу. При этом, естественно, на долю того доставался труд неквалифицированный. Умение отрепать языком сейчас не требовалось, а работы на мариете хватало. Так что Дима неожиданно для себя спустился на один уровень с девами по уровню влияния. Более того, «Мелкая» явно собиралась сменить его на Витька как более конкурентоспособного в нынешних условиях самца, чего даже уже и не скрывала. Вчера вечером я случайно услышал обрывок разговора между Димой и Пашей. С чего у них беседа началась и о чем шла, я так и не понял, но то, что услышал, звучало примерно так. «Половина, ты понял?» — возмущался Дима. «Че он там наделал наполовину, а? Стрелял? А стрелять мы и сами могли. На шесть человек. Пусть шестую часть и берет, нормально. «Договор был?» — спросил Паша и сам же ответил. «Был. Ты, Димон, кстати, вообще товар брать не хотел. Ссался, только свалить быстрее требовал. А сейчас начал понты корявить. «А что не корявить-то?» — возмутился тот. «Вы торговать будете, что ли?» «Все равно меня же попросите, так что понтов у меня сколько и у вас. У каждого своя работа. Вы плывете, я торгую. Союз равных». «Ага, вот оно как». Дима таким макаром решил свой статус поднять. Вроде как самого себя купцом назначить. А эти при нем экипаж. Интересно, какая реакция будет. «Димон, надо будет сами расторгуемся». Довольно жестко, с какой-то непривычной интонацией сказал до сего времени обычно мягкий Паша. «Если ты с свои дела решил начать, то торговать тебе только очком в известном месте. Нам репутация нормальная нужна». «А что с репутацией-то?» — с подвизгом возмутился Дима. «Мы его что, обратно в Денхельдер повезем? Уехал он и с концами, все, что с репутацией-то сделается?» Дальше разговор прервался. Паша только буркнул что-то невнятное, а вот я надо отдать должное собственной глупости и несообразительности конкретных выводов из услышанного не сделал». Не сделал я поправку на ветер и после того, как вечером Мелкая перебралась с вещами в каюту к Витьку, который вовсе не возражал. Я уже считал Диму пустым трепачом и напыщенным дураком, поэтому всерьез и не относился. А зря. Ведь на самом деле его за пару дней опустили на самое одно местной социальной пирамиды. А Мелкая своей изменой нанесла ему последний удар, как серпом по самолюбию. Сегодня судно шло с раздраенными люками трюма. Витёк что-то мудрил с электрикой их откидывающей, а я возился со своим барахлом, перекладывая его в кузове и веки. Надо было уложить то, что я взял с лодки, с тем, что так и хранилось в машине. Еще дня три и будет Кронштадт, и оттуда путь домой. Тем более, что Кронштадт, как человеческий анклав, уже появился на карте радиста Гомосека Корна. Так что знаем, куда идем. Затем Витёк выбрался из трюма и ушел, сказав, что ненадолго. Я лишь кивнул, не оборачиваясь, и когда услышал приближающиеся шаги, тоже голову поворачивать не стал, думал, что он пришел обратно. И тут что-то отразилось в боковом стекле грузовика, что-то не совсем правильное, такое, что заставило меня дзернуться и рвануться в сторону не успел. Грохнуло. Словно тысячи когтей рвануло левый бок и лопатку, в глазах вспыхнул свет, яркий, как миллион солнц. Или даже не в глазах, а в самом мозгу, я так до конца и не понял. Когда свет рассеялся, разлетелся лучами по всей вселенной, Я нашел себя укрывшимся за цистерной с топливом и судорожно дергающим пистолет из кобуры. Второй выстрел меня не достал, сыпанул дрововой осыпью по пузатому стальному боку танка, зазвенел на удивление мелодично стальной трубчатый каркас, в котором цистерна крепилась. Каким-то краем сознания отметил, что белый бок цистерны измазан кровью. Это я боком тиранулся. Вывод. Я ранен, возможно, что сильно, крови много». Пока выводы делал, успел выхватить пистолет и отметить для себя, что стреляли из двустволки. Я услышал, как переломились стволы и как на металлическую палубу упали пустые гильзы. Я даже слышал тяжелое испуганное дыхание стрелявшего. Настолько тихо сейчас стало в трюме, словно даже судовая машина замолкла. Остались только он и я здесь, в этом замкнутом со всех сторон пространстве. Опустившись на колено, высунулся из-за цистерны сбоку и столкнулся глазами с Димой. Он стоял метрах в десяти, судорожно пытаясь запихнуть в ружье два патрона и при этом даже не вспомнив про висящий на поясе глок. Мы столкнулись взглядами, и он побледнел. Сделал шаг назад, неуверенный, какой-то заплетающийся, жалкий. И тогда я не стал его убивать, не знаю почему, побрезговал, наверное, или просто. Не стал и все тут, не захотел. Опустил ствол Зига ниже, навел пятнышко лазера, заметив, что руки трясутся и выстрелил ему повыше колена. Ружье упало на палубу. Дима свалился, схватившись за ногу и протяжно закричал каким-то женским голосом, повторяя «Сука! Сука! Сука!». Я так и не понял, меня ли он имел в виду. Или, например, бросившую его мелкую. Но когда я все же подошел к нему, удерживая ясно видимый в облаке порохового дыма луч у него на лице, он замолк. Я даже слышал, как стучали его зубы, а потом на штанах вдруг начало расплываться темное пятно и запахло мочой. Тут откуда-то прибежал витек. И я даже не сообразил направить ствол на него, хотя они вполне могли все вместе решить меня пристрелить. Но ветек не стрелял, а отпинав подальше двустволку, старательно помогал вязать зиме руки. Потом вокруг оказались как-то все сразу, избежавшись ходового мостика Паша и Девы, с меня стаскивали уже насквозь пропитанную кровью рубашку, и затем неуклюже пытались бинтовать, толкаясь и переругиваясь. А я что-то совсем поплыл, и бок как огнем жгло из паяльные лампы